В этот момент он вспомнил об Андрее Константиновиче Ганеллине, безвозмездно дававшем деньги Наталье Вороновой, чтобы она могла снимать свое кино. Тоже благотворительность, но не корыстные, не для того, чтобы снизить налоги, а просто из любви к женщине. Это и благотворительность назвать нельзя. Хотя, наверное, и Ганелин, как и остальные, подавал в налоговую инспекцию и сведения о том, что энные суммы перечислены в благотворительных целях. и точно также снижал налогооблагаемую базу. Кстати, не в этом ли кроется секрет его бескорыстной любви к Вороновой? Переводил на счет продюсерской компании или киностудии огромную сумму. Кинопроизводители ее снимали частями под разные расходы и возвращали наличными тому же Ганелину. И все, конечно, что тебе оставляли. Кино ж надо снимать. В общем, по договоренности. Ворнова просто помогала Ганелину убегать от налогов. Сэкономленные, проще говоря, украденные у государства средства, они делили между собой. Вот и вся любовь. А разговоров-то... В ближайшие дни Руслан дозвонился до фирмы «Дисплей» в Ленинске-Кузнецком, и попросил записать его на прием к господину Бахтину по личному вопросу. «Нет, не по поводу работы. Нет и не по поводу оказания благотворительной помощи. Нет, нет, ничего финансового. Нет, нет, я не журналист. Я преподаю в средней школе физическое воспитание. Нет, завтра я не могу. Я живу в Кемерове. Мне до вас еще добраться нужно, а перед этим отпроситься с работы. Да-да, вот в следующий четверг будет просто замечательно». У меня как раз свободный день, нет уроков. Я смогу приехать в любое время, когда господин Бахтин сможет меня принять. — Я тебя записал на аудиенцию, — сообщил Руслан Володя Баблоеву. — В четверг, в семнадцать часов. — В четверг? — Баблоев в ужасе схватился за голову. — В четверг я не могу. У день рождения. Жена меня убьет, если я не приду. Она и так ворчит, что я... — Не родственный а только свою кавказскую родню уважаю, а ее родителями пренебрегаю. — Нет, нет, Руслан, в четверг никак не выйдет, спокойствие дороже. — Ты уж прости, давай в другой раз. — Никакого другого раза. Твердо ответил Руслан. — Сто километров, два часа езды. В пять часов вечера ты у него, в шесть выезжаешь оттуда, в восемь в Кемерове. Будний день, все нормальные люди на работе, они имеют право не освободиться к шести». «Вот как ловко ты считаешь!» — возмутился Боблов. «Ты что, никогда в приемных у начальников не сидел? Тебя, можно подумать, всю жизнь точно в назначенное время принимали. А если бахтин твой меня примет только в восемь?» «Не сиди до восьми. Никто не заставляет. Ждешь до половины шестого и топаешь на вокзал. А секретарша объясняет, что твоей тещи день рождения, и тебе непременно нужно вернуться, иначе жена поедом съест». а потом еще два месяца догрызать будет и попросишь, чтобы она записала тебя на другой день. «Это что, два раза кататься? Недовольно поморщился Володя. Не ближний свет в ездить. Короче, строго сказал Руслан, что ты хочешь? Ты ж деньгами за услугу не возьмешь, так чем? Да будет тебе корыстного какого-то из меня строить, возмутился спортивный обозреватель. Ничего мне не надо. Только если. Ну-ну, не телись, не мычи. Подбодрил его Руслан. «Придешь с нами, к теще на день рождения, а?» Баблоев просительно заглянул другу в глаза. «Она от твоих статей прям тащится и млеет от того, что ты так классно фотографируешь. Помнишь, ты в прошлом году мою надеху с детьми и с собакой снимал? Так этот снимок у тещи в красном углу в рамочке стоит, вместо иконы наглядеться не может. До того ей нравится. У нее в четверг юбилей, пятьдесят лет». Она спит и видит, чтобы лично ты ее в этот радостный день сфотографировал, парадный портрет сделал и снимки в кругу семьи и друзей. Она уж мне аккуратненько намекала, но я делал вид, что не понимаю, а, Руслан? — Делов-то, — усмехнулся Руслан, — я бы с тобой и так пошел, если бы ты попросил. Что я не понимаю? — Страшнее тещи звери зверей нет. Перед ней надо на задних лапках скакать, чтобы в твоей собственной семье были мир и покой. Закон вторичной семейной зависимости. Я, потому и не женюсь, пока сироту подыскиваю. В четверг Руслан ровно в девятнадцать 19.00 позвонил в квартиру тещи Баблоева. Это была идея Володи, чтобы сгладить недовольство опозданием зятя, прислать дорогого гостя пораньше. Идея себя оправдала. Юбилярша пришла в такой восторг, увидев Руслана с фотоаппаратом, Чтобы отсутствующим родственники вообще на время забыл. Руслан же, руководствуясь все той же идеей, предложил сразу же начать фотосеанс, пока красиво накрытый стол еще не разграбили оголодавшие гости. Удам на лицах свежая косметика, а мужчины не размякли от выпитого. Сначала были сделаны портреты всех присутствующих. Супружеские пары снимались вместе. Потом пришла очередь групповых фотографий. Затем последовали так называемые постановочные кадры. Руслан в этом плане был щедр на выдумке, одна смешнее другой, и народ от души веселился, выполняя его режиссерские указания. Когда явился запыхавшийся Владимир, никто и не заметил, что прошло уже полтора часа. — Володя, вставай сюда, — скомандовал Руслан, — твоя фигура будет центральной в этой композиции. Теща тут же прильнула к широкому плечу любимого зятя и ни словом не упрекнула его за непростительное опоздание. За столом друзья уселись рядом, и в сходу начал тихонько докладывать. Бизнесмен принял его почти вовремя, в четверть шестого. Слезливую историю про украденные деньги и благородную незнакомку выслушал внимательно и тут же ответил — Если речь идет о той девушке, которую я провожал, то ее зовут Люба. Любовь витально, Молостовец. Сейчас у нее, вполне вероятно, другая фамилия. Она наверняка вышла замуж. Я дам вам адрес, по которому она проживала в восемьдесят м году, а там вам подскажут, где она. Бахтин записал на листочке имя и адрес, вручил Володе и вежливо попрощался. Вся аудиенция заняла 20 минут. «Как просто!» вздохнул Руслан, пряча записку в карман. Столько месяцев голову ломал. Как бы эту девушку разыскать, чтоб Бахтин ничего не заподозрил? Оказалось, так легко. Молодец сделал большой глоток белого вина и отправил в рот немалых размеров кусок запеченной свинины с чесноком. «Ты меня поражаешь!» — начал он с набитым ртом. Все это можно было сделать давным-давно, а ты все тянешь, тянешь, двигаешься по миллиметру, как черепах. раз-два в дамке. Не получится, — покачал головой Руслан. Я уже пытался действовать кавалерийским наскоком, еще когда в школе учился, но быстро понял одну важную вещь — пока я никто, со мной разговаривать не будут, мне не поверят и не будут помогать. Мне четырнадцать лет было, когда я бегал по всему городу и орал, что Мишка не мог напиться и затеять драку, что он тихий, непьющий и очень добрый. Кто меня послушал? Никто. Даже мать приняла все как есть. Я начал работать в газете. Написал интересную статью о Вороновой. Ее напечатали в огоньке, и я решил, что одной такой статьи будет достаточно, чтобы Воронова прониклась ко мне добрыми чувствами и взялась помочь фига подобного. Даже разговаривать не захотела. Хотя статью оценила, похвалила, даже к себе на работу звала, а помочь нет. И из этого я сделал вывод, что должен сперва сделать себе имя. Меня каждая собака в области должна знать и уважать. Тогда и в милиции со мной станут разговаривать не как с надоевшим просителем, как с журналистом, с которым нельзя ссориться. Тогда мне никакая Воронова с ее протекцией не нужна будет. «Начальник областного УВД сам придет, да еще и в ножки поклонится. Бери, мол, Руслан Андреевич, любые материалы, какие захочешь. Но на это нужно время».